Глава 29. Валандер увидел ее еще с мостков, кожная куртка, светлые волосы. Она была моложе, чем он ожидал, к тому же маленького роста. Но у него не возникло ни малейших сомнений, что она из полиции. Почему? Он и сам не мог бы объяснить, но он почти всегда мог определить полицейского среди совершенно незнакомых людей. Они поздоровались. Луиза все еще там, сказала она если ее зовут Луиза. Что у вас на нее? Именно об этом он и думал на палубе парома. Против нее нет никаких обвинений, никаких подозрений, что она совершила преступление или знала его совершении. Единственное, чего он хотел, — поговорить с ней. Вопросов было много. — Что у нас на нее? — переспросил он. — Я думаю, что она может ответить на многие вопросы. Самое главное, чтобы она не сбежала. А почему вы считаете, что она может сбежать? Логично. Откуда ей знать, что он ее разыскивает? Она могла даже не знать, что ее фотография опубликована в газетах. То, что ее никто не мог опознать, вполне может объясняться очень просто. Ей же, в конце концов, такие люди, предпочитающие уединение? Миновав таможню, они вышли на улицу, где стояла полицейская машина с водителем, и сели на заднее сиденье. «Бар — не самое лучшее место для бесед», — сказал он. «Можете воспользоваться моим кабинетом». Они замолчали. Валандер вспомнил свою последнюю поездку в Копенгаген. В Королевской опере шла Тоска. Он был один. После спектакля зашел в бар, так что, возвращаясь последним паромом в Мальмио, он был прилично под градусом. Он хотел попросить у Лона телефон, но в этот момент водитель затормозил — Лона Кер коротко переговорила с кем-то по рации. Она еще там, сказала она и показала в окно. На той стороне. Мне подождать? Мы вполне можем пойти вместе. На вывеске светились только три последних буквы. Иго. Валандер ощущал нарастающее возбуждение. Наконец-то он увидит женщину, которая занимала его мысли с того самого момента, когда он увидел ее фотографию в квартире Сведберга на малой Норрегаттен. Они открыли дверь. Отодвинулись за навеску и вошли в бар. Было жарко и темно, полно народу. Тревожный красный свет. Навстречу им двинулся на выход молодой парень. — Дальний конец стойки, — шепнул он Лоне кер Но Валандер услышал. Оставив Лоне у дверей, он начал протискиваться к стойке. Наконец он ее увидел. Волосы были точно такие, как на фотографии. Валандер остановился, пригляделся. Похоже на одна, хотя по обе стороны от нее сидели какие-то люди. Перед ней стоял бокал с вином. Когда она случайно посмотрела в его сторону, он инстинктивно спрятался за спину здоровенного парня, стоявшего посреди зала с кружкой пива в руке. Потом выглянул. Она снова смотрела на свой бокал. Валандер обернулся, кивнул Лонекер и снова начал протискиваться через толпу. Ему повезло. Как раз в ту секунду, когда он подошел к стойке, сидевший рядом с ней, парень встал и ушел. Он тут же занял его место. Она равнодушно глянула на него и отвернулась. «Мне кажется, Валуи, забратился к ней Валандер. «Меня зовут Курт Валандер. Я полицейский в Истаде. Я приехал в Копенгаген, потому что нам надо поговорить». Он уловил, как она на секунду напряглась, но тут же успокоилась и улыбнулась. Охотно, — сказала она. «Только я как раз...» собиралась выйти в туалет. Она поднялась и пошла к двери в туалет. Бармен вопросительно поглядел на него, но он отрицательно покачал головой. — Она шведка, — подумал он. Но с конского акцента у нее нет. Лонекер подошла поближе. Он знаком показал ей, что все в порядке. На стене за стойкой висели часы с рекламой какого-то сорта виски, о котором Валандер даже и не слышал. Прошло четыре минуты. Из туалета вышел мужчина, потом еще один. Валандер раздумывал, какой вопрос задать первым. Выбор был большой. Вдруг он сообразил, что прошло уже семь минут. Что-то не так. Он резко поднялся и пошел в туалет. Лонокер заметила, что он чем-то обеспокоен, и тут же появилась рядом с ним. «Зайди в дамский туалет», — попросил он. «Зачем? Она не выходила. Если бы она попыталась выйти из бара, мы бы увидели». — Что-то не так, — сказал он. — Пожалуйста, зайди и посмотри. Лонекер исчезла за дверью. Валандер ждал. Он представить себе не мог, что могло произойти, но он уже был уверен, что-то случилось. Лонекер резко открыла дверь. — Ее там нет. — О, дьявол! — сказал Валандер. — А окно там есть? Не дожидаясь ответа, он ворвался в туалет. Две женщины красили губы у зеркала. Валандер не обратил на них внимания. Луизы не было. Он выбежал назад. «Она должна быть здесь, — растерянно, — повторила Лона Кер. Я бы ее увидела!» «Но ее здесь нет, рявкнул Валандер!» В баре становилось все теснее. Растолкав танцующих, он продрался к выходу. Человек, стоящий у дверей, напоминал борца тяжеловеса. «Спроси его!» — сказал он, подбежавший Лоне. «Женщина с темными волосами, стриженными, но довольно длинными. Если она выходила, то самое больше десять минут назад!» Она перевела его слова. Привратник покачал головой. «А он не мог ее не заметить?» — настаивал Валандер. «Спроси его, мог ли он ее не заметить?» Он сказал что-то, чего Валандер не понял. Он совершенно уверен, громко сказала она, стараясь перекричать шум. Он вернулся в зал, вглядываясь в лица танцующих. Но уже понял, что она исчезла. Наконец он сдался. «Ее здесь нет», — сказал он. «Мы тоже можем идти». Он протиснулся к бару. Бокала уже не было. «Бокал — Бокал? — спросил он. — Уже вымыт? Валдер покосился на полированную поверхность стойки и жестом подозвал Лона Кер. Я почти уверен, что это ничего не даст, — сказал он, — но все же попробуйте зафиксировать отпечатки пальцев на стойке. Мне они нужны для сравнения. — Никогда не приходилось отгораживать полметра стойки в баре, — сказала Лона. — Я прослежу, чтобы это было сделано. Она повернулась к бармену и долго ему втолковывала, о чем идет речь. Потом вызвала по рации криминалистов. Валандер вышел на улицу. Он взмок и кипел от ярости. Она провела его как ребенка. Ее улыбка. «Охотно», — сказала она. «Только сначала выйду в туалет». И он ее не раскусил.